Глава 2. Вставать совершенно не хотелось, но естественные потребности заставили откинуть в сторону невесомое одеяло и подняться. Открыв заспанные глаза и узрев окружающую меня обстановку, я непроизвольно от изумления крякнул. Я сидел на кровати, а сама кровать находилась в большом помещении и очень напоминала люксовую больничную палату. К этой мысли меня натолкнуло наличие большого числа каких-то мигающих разными светодиодами аппаратов, от которых тянулись многочисленные провода к датчикам, прикрепленным к моему телу. Решительно сорвав с себя эту дрянь, я соскочил на пол и хотел было обойти помещение в поисках нужника, но на всякий случай заглянул под подушку. Наган был на месте, как и вскрытая картонная пачка с патронами к нему. Судорожно схватив оружие, я уже куда спокойнее пошлепал полбасыми ногами по мраморному полу к окну и, вглядевшись, от всей души заматерился. Перед домом была площадка, выложенная фигурной тротуарной плиткой, а чуть дальше я заприметил какие-то штуковины непонятного назначения. Кроме этих предметов вокруг ничего не было, куда некий взгляд расстелилась девственной чистоты природа Зеленая травка с небольшими листочками на фоне голубого неба с белыми облачками. И больше ничего. Уж не в психушку ли меня упекли? Хотя вряд ли, подумалось мне. В этом случае револьвер, тем более заряженный, под подушкой никогда не оставили бы. Тут явно что-то другое имеет место быть. Вернувшись к широкой кровати, я еще раз огляделся и заметил в дальнем углу край своей сумки, выглядывающей из-под белоснежной простыни. Сдернув ее, я возрадовался. Все мои личные вещи находились здесь, в том числе и туристический набор вместе со сложенной палаткой и матрасом, топориком и саперной лопаткой. Перепроверив обе сумки и убедившись в полной сохранности своего имущества, Я уселся на койку и глубоко задумался. Все это было крайне странным и никак не укладывалось в моей голове. Мысли метались как сумасшедшие, но на возникающие многочисленные вопросы разумного ответа ну никак не находилось. Не знаю, сколько я просидел в таком состоянии, но вывел из него мой мочевой пузырь, открытым текстом говоря о необходимости посетить санузел. Снова оглядевшись, я заметил две двери, почти полностью сливающиеся со стеной, и, подойдя к одной из них, дернул за ручку. Но дверь оказалась закрыта, а вот вторая вела именно туда, куда мне и требовалось. Сделав свои дела, я включил воду в кране, умылся и, подняв голову, посмотрел на себя в зеркало. В нем, без всякого сомнения, отражался я, но все же что-то было во мне не так. Приглядевшись более внимательно к своему отражению, я сообразил, в чем заключалась разница. Из зеркала на меня смотрел я, только на 20 лет моложе, То есть не 45-летний мужчина, а 25-летний парень с дерзким и насмешливым взглядом. Осмотрев себя со всех сторон и ощупав пальцами лицо, понял, что это мне не мерещится, и случившееся со мной надо воспринимать как должное, иначе действительно недалеко и до отдельной палаты в закрытом психиатрическом диспансере. Вытерев лицо и руки одноразовым бумажным полотенцем, я кинул влажный комок в мусорное ведро, и вернулся в палату, где уже находились двое мужчин в белых медицинских халатах и одностроенная высокая молодая женщина в темном деловом брючном костюме. Как видите, наши новейшие медицинские технологии творят чудеса, и теперь ваш супруг совершенно здоров, правда, память еще к нему не вернулась, но это обязательно должно произойти в ближайшие несколько месяцев. Вы должны понимать, технология экспериментальная и до совершенства пока не отработана. Со извиняющимися нотками в голосе произнес один из врачей, обращаясь к женщине. «Спасибо вам, профессор. Вы совершили настоящее чудо. Я обращалась за помощью к ведущим светилам, и все отказали мне, уверяя, что моего мужа из комы вывести невозможно, так как его биологическая жизнь должна была оборваться в самом скором времени». Внимательно вслушиваясь в разговор и вникая в смысл, я медленно дурел. «Мало того, что неизвестно, где нахожусь, так еще и новая жена нарисовалась. Мне бывшей хватило, так еще и это, находящий калькулятор похожая, хотя и на стройных ножках. Профессор, деньги за вашу блестящую работу вместе с дополнительным бонусом незамедлительно будут переведены на счет клиники. Благодарю вас, госпожа Эстель. Молодая женщина, точная походкой супермодели, подошла ко мне и, вглядевшись в глаза, слишком уж ласково заговорила. «Здравствуй, Валентин. Пойдем скорее домой». Мы все этого так долго ждали. — Добрый день, Астель. Сейчас только вот свои вещички заберу и сразу домой. — Любимый, неужели к тебе вернулась память? — воскликнула девица, в глазах которой читался легкий испуг. — Нет, я ничего не помню. Просто слышал, как вас называл господин профессор. Вернувшись в санузел, я схватил оставленный на стеклянной полке револьвер и засунул за пояс пижамных штанов. Прикрыв оружие балахоном, спокойно направился к сумкам, подхватил их и подошел к ранее запертой двери, вопросительно посмотрев на неизвестных мне людей. Двое медиков, взглянув на мои китайские сумки типа «Мечта оккупанта», недоуменно переглянулись между собой, но ничего не сказав, поспешили открыть дверь. Шагая следом за врачами и молодой женщиной, назвавшейся моей женой, я с немалым любопытством рассматривал длинный коридор, в котором наличествовали многочисленные двери. Больше в коридоре ничего не было, даже обычные плакатные наставления не висели. Но больше всего поражало отсутствие медицинского персонала и пациентов. Странная это была клиника, очень странная. Когда мы спустились по лестнице в холл, нас встретил охранник в черной униформе с кабурой на поясе и сопроводил к выходу. Проходя мимо него, я кинул на него взгляд, и мне показалось странным его лицо. Но я не придал этому значения, да и всматриваться времени не было впрочем, и желание отсутствовало. Оказавшись на прилегающей площади, мои спутники пошли по направлению к тем самым непонятным штуковинам, и когда мы оказались рядом, неожиданно в ней открылась дверь, и оттуда спустился эскалатор. Эстель мило улыбнулась медикам, попрощалась с ними, и, оглянувшись в мою сторону, хорошо понятным жестом предложила первому зайти на подъемник. Внешне, не выражая никаких эмоций, Я сделал несколько шагов и, встав на ступеньку, непонятно каким образом, оказался на площадке перед трехэтажным особняком из красно-бурого кирпича. Сдерживая вырывающиеся наружу эмоции, я огляделся по сторонам и кроме красивого природного ландшафта с одной единственной извилистой дорогой, уходящей куда-то за горизонт, не увидел больше ничего. «Валентин, пошли домой», — возникла рядом со мной дамочка. «Слуги подготовили твой любимый бассейн с целебной минеральной водой». Деваться мне было некуда, пришлось идти за ней. Хоть она была и красивой особой, но доверия не вызывала. Чем-то она мне напоминала нашего главбуха Марию Феоктистову, строящую из себя светскую львицу и читающую только свои занудные бухгалтерские талмуды, лишь временами отвлекаясь на гламурные глянцевые журналы сомнительного содержания. Одним словом, холодная в эмоциональном плане, она была как рептилия или присмыкающаяся. Вот и эта госпожа Эстель, скорее всего, такая же, холодная и расчетливая стерва. В общем, шел я за своей женушкой, посматривая на ее точеную фигурку, и все острее мне хотелось оказаться от нее как можно дальше. Но прежде чем пойти на рывок, следовало разобраться в обстановке. Глупо податься в бега неизвестно куда. Поднявшись по мраморной лестнице, мы вошли в особняк, где нас встретили несколько слуг, которые поприветствовал хозяина, то бишь меня, любимого, сразу разошлись по своим делам, кроме одной пожилой женщины, сопроводившей меня в помещение с бассейном. Поставив сумки у лавки и незаметно сунув в одну из них револьвер, я скинул больничную пижаму и с разбегу бросился в воду. И чуть не вылетел обратно. Водичка оказалась обжигающе холодна. Но спустя минуту я ощутил, как по всему телу растекся приятный жар, смывая накопившееся душевное напряжение. Поплескавшись минут двадцать, Я вылез и, обтершись большим махровым полотенцем, накинул на себя домашний халат. Подпоясавшись, нагрузился сумками и вышел в коридор. Здесь меня встретила та же служанка и провела в покое. Оказавшись в большой комнате с огромным балконом, я сложил свои сумки в шкаф-купе, завалился на кровать, закинул руки за голову и не заметил, как уснул. Проснувшись посреди ночи, не сразу сообразил, что же нарушило мой сон. Внимательно вслушиваясь в ночную тишину, уловил на пределе возможности обрывки разговора. Решив больше не отлеживать бока, я поднялся и, всунув ноги в домашние тапочки, выглянул из-за двери. Никого не заметив, вышел в коридор. Немного постояв на месте и сообразив, с какой стороны доносятся обрывки речи, осторожно направился в ту сторону. Идти пришлось недолго. Спустя пару минут я оказался у приоткрытой двери в небольшой зал. Именно оттуда и доносился разговор. Заглянув в щелку, я увидел двоих людей возле горевшего камина. Это были мужчина и женщина. Лиц видно не было, так как они сидели ко мне спиной. Я потянул дверную створку, нырнул внутрь помещения и, спрятавшись за ближайшей колонной, выглянул из-за нее. Тихий разговор сидевших теперь мне был отчетливо слышен. Подожди, Эстель, ты уверена, что сможешь убедить своего мужа, переписать компанию на твое имя». «Смогу, только для этого потребуется некоторое время. Окружу его со всех сторон лаской и заботой, вот он и станет покладистым». «Этого недостаточно, чтобы твоего пока еще супруга убедить подписать генеральную доверенность», — покачав головой, возразил мужчина. «Генри, неужели ты думаешь, я такая круглая дура?» «Разумеется, этого недостаточно. Супругу надо привить устойчивое чувство вины передо мной» и для этого я наняла крутую профессионалку. В ее обязанности входит соблазнение и раскручивание клиента на адультер. Когда связь начнет приобретать устойчивый характер, я их застану во время любовных утех и устрою истерику с грандиозным скандалом, чего он на дух не переносит. Вот тогда он и будет делать все, чтобы загладить свою вину. Этим я и воспользуюсь, подсунув на подпись генеральную доверенность. Остальное лишь дело техники – переоформим компанию на мое имя за пару дней, и тогда ты его ликвидируешь, а тело куда-нибудь спрячешь. Именно тогда мы с тобой станем полноценными владельцами компании с капитализацией в 92 миллиона лир. А ты не боишься, что нанятая тобой профессионалка потянет одеяло на свою сторону?» С явной озабоченностью и сомнением поинтересовался у моей жены неизвестный. «Не беспокойся, она ничего не знает и просто выполнит свою работу, за которую ей заплатят очень хорошие деньги» категорично заявила Эстель и нежно попросила. «Любимый, давай оставим дела и поднимемся в спальню. Я вся истосковалась по твоей любви и ласке». «Пойдем, дорогая. Надеюсь, в твоих покоях нас никто не побеспокоит, в особенности твой больной муж». «Ты же знаешь, в моей спальне имеется черный ход, которым тебе приходилось пользоваться не один раз». Сделанной укоризной проворковала Эстель и в нетерпении поволокла его по лестнице наверх. «Лицо своей супружницы я так и не увидел». Но вот лицо некоего Генри рассмотрел и хорошо запомнил. Оставаться в зале больше не имело смысла. Поэтому я, соблюдая меры предосторожности, вышел в коридор и быстро вернулся в свою комнату. Постояв некоторое время в задумчивости, разбирая подслушанный разговор, я решил на следующую ночь тайно покинуть столь гостеприимное место. Уж лучше шагать, куда глаза глядят, чем находиться в такой компании. Спать совсем не хотелось. И для того, чтобы скоротать время, я занялся подготовкой к своему побегу. Достал из сумки все вещи и стал их укладывать более удобно. На всякий случай снарядил патронами все магазины ТТ и засунул оружие в портфель. Случайно бросив взгляд на прозрачный пакет, в котором лежали деньги и документы, я не поверил своим глазам. Схватив его и вытряхнув содержимое на кровать, я подхватил четыре пачки упакованных купюр и рассмотрел их со всех сторон. Это были деньги. Да только не российские рубли. Достав одну пятитысячную бумажку и повертев ее, я озадаченно пожал плечами и положил обратно. Деньги назывались лирами, но вот государственная принадлежность никак не устанавливалась. Не было там такой надписи. Плюнув в очередной раз на все происходящие со мной странности, я скинул пачки в пакет и взялся за личные документы. Они тоже оказались другими, правда на мои настоящие имя, отчество и фамилию. Валентина Александровича Кудрявцева. А вот что касалось государственной принадлежности, вместо российского двуглавого орла красовался багровый щит, на котором была изображена черная пантера в прыжке, а под ним надпись «Республика Бретта». Все остальное было все так же, как и в родном российском паспорте, только вместо надписей присутствовали штрих-коды, предназначенные для электронного сканирования. Ну не хотелось мне ломать голову над этими странностями, от которых, если хорошо вдуматься, может и крыша слететь. Причем навсегда. Оставалось только надеяться, что со временем ответы рано или поздно сами собой найдутся. Переупаковав сумки, я сложил их обратно в шкаф купе и, полежав некоторое время, задремал. Вынырнув из тревожного полузабытия, я почувствовал, как некто настойчиво щекочет мою пятку. И тут раздался незнакомый, но очень мелодичный женский голос: Дорогой, давай просыпайся. Скоро завтрак. Откинув одеяло, Я открыл глаза и увидел фигуристую и сильно загоревшую девушку. Хороша была чертовка, очень хороша. Да только я сразу догадался, кто она такая. Профессионалка, подосланная моей женушкой для решения шкурного вопроса. Глядя на девицу в коротеньком и плотно облегающем платье с глубоким декольте, из которого чуть ли не выпрыгивали такие хорошенькие сестрички, мне подумалось, что Эстель явно перестаралась. Любой нормальный мужик на моем месте сразу заподозрил бы какой-то подвох. Ну не может нормальная жена позволить прислуги щеголять перед своим мужем в таком вызывающем сексуальном наряде, если она не извращенка, конечно. Хотя, скорее всего, тут решили напропалую использовать мою потерю памяти. Да, не дом, а настоящий серпентарий с ядовитыми гадами, вернее, гадинами. Правильно я решил отсюда слинять от греха подальше. Не стоит здесь задерживаться. Ой, не стоит. Поднявшись, я демонстративно голодным взглядом окинул женскую фигуру и поинтересовался. Тебя как зовут, красавица? Валентин, ты что, совсем ничего не помнишь? Я же твоя ласковая малышка Карина. Воскликнула она, прижимая к груди крепкие кулачки и глядя на меня полными сочувствия глазами. Ничего не скажешь. Профессионально сработано. Артистка, блин, погорелого театра. Кариночка, лапочка, будь добра принеси мне одежду, пожалуйста. Я, признаться, совсем не помню, где она находится». Девица медленно кивнула, не отрывая от меня пристального взгляда и, нехотя развернувшись, вышла из комнаты. Как только дверь за ней закрылась, я прошел в ванную комнату и, быстро приняв душ, вернулся обратно в комнату. Одежда аккуратно лежала на кровати, но стервозной и не в меру загоревшей девицы не было. Немного удивившись ее отсутствию, Я скинул махровый халат и натянул вполне обычные семейные трусы, затем классические брюки с бежевой рубашкой с короткими рукавами и лакированные туфли. Все было впору, и сидела на мне отлично. Подойдя к высокому зеркалу и посмотрев на себя, причесал взлохмаченные волосы. Оставшись довольным своим внешним видом, вышел из комнаты и нос к носу столкнулся с Кариной. Девушка дружелюбно улыбнулась и, взяв меня за правую руку, потянула на первый этаж, где усадила за длинный стол, за которым уже завтракала супруга. Пожелав приятного аппетита, я взял ложку и стал вкушать обычную овсянку, сваренную на молоке. Кашка была вкусной, но елась как-то вяло, слишком гнетущей была атмосфера. Сначала возникло желание растормошить это сонное царство, но я быстро выкинул из головы дурную мысль и, кое-как, доев свою порцию, поблагодарил молодых женщин и вернулся в свою комнату, из которой уже не выходил. Конечно, меня приглашали на обед и ужин, но, притворившись спящим, я не пошел. Ну, не хотелось быть мне в этой странной компании, и все тут. Дождавшись глубокой ночи, я в домашнем халате высунулся из комнаты и вновь из того же небольшого зала услышал обрывки разговора, но меня это уже не интересовало. Спустившись по лестнице и никого не обнаружив, быстро вернулся обратно и, одевшись в мой походный камуфляж с потрепанными кроссовками, взвалил на себя сумки и аккуратно покинул дом. Шагая по дороге, первое время мне постоянно приходилось оборачиваться, но так как в темноте практически ничего не было видно, я перестал это делать, и в результате скорость моего движения возросла. Тяжесть сумок постепенно увеличивалась, но останавливаться на привал не хотелось. Надо было сразу уйти от дома как можно дальше. В общем, шел я и шел неведомо куда, пока не начало светать. Только тогда решил устроить привал в неприметном месте и оглядеться по сторонам, желая выяснить, куда же меня нелегкая на сей раз занесла. Заметив на некотором отдалении от дороги цепь невысоких холмов, покрытых густым кустарником, решил направиться туда. Идти оказалось непросто, так как все пространство было довольно плотно усеяно камнями, но в итоге я добрался к намеченной цели. Неторопливо обустроив себе полноценный бивак, Взял бинокль и, устроившись на самом высоком холме, занялся осмотром близлежащих окрестностей. От особняка я ушел километров на 15, и вокруг оставался все тот же пустынный пейзаж, только где-то вдалеке, куда вела дорога, виднелись многочисленные строения. Подробно рассмотреть не получилось, слишком далеко они находились. Еще раз посмотрев на дом, я заметил машину, несущуюся со стороны особняка. Машина оказалась кабриолетом, в салоне которого находились Эстель с Кариной. Усмехнувшись, я некоторое время наблюдал за этой стервозной парочкой, но потом мне это надоело. Вернувшись к биваку, разогрел на сухом сперте перловую кашу с мясом и с удовольствием подкрепился, после чего улегся на подстилку. Подумав, пришел к заключению. Идти следовало только по ночам в сторону виднеющихся строений и никому не попадаться на глаза. Целый день я дремал, Иногда выползая на макушку холма и осматривая пустынные окрестности. За это время на дороге никто не появлялся, и только под самый вечер машина с Эстель и Кариной пронеслась обратно в сторону особняка. Выждав, когда наступят сумерки, я свернул бивак и неторопливо зашагал к намеченной цели. Под утро третьего дня моего побега я, наконец, добрался к городу. А это был именно город, без всяких сомнений, только совсем небольшой. Остановившись на окраине, сразу идти в него я не решился. Пришлось, как и в предыдущие дни, устроиться в кустах на возвышенности и внимательно наблюдать, надеясь выяснить, нет ли здесь для меня какой-либо угрозы. Чем больше я опялился в бинокль, тем меньше понимал, где нахожусь. В городке высоких зданий не было, максимум четыре этажа, да и то в самом центре. В принципе, это было нормально, да только отсутствовали столбы с проводами, Хотя витрины магазинов светились всеми цветами радуги. Помимо этого обстоятельства меня смутили машины, проезжающие по широким улицам. Таких средств передвижения мне видеть никогда не доводилось. Слишком они были сюрреалистичны в своем дизайне, и это было очень странно. К обеду мне до смерти надоело видеть одну и ту же картину, и поэтому я решил просто пойти в городок, и поэтому я решил просто пойти в городок и во всем самостоятельно разобраться. Выбравшись из густого кустарника, я побрел туда, куда вела меня дорога. Войдя в город, я с интересом озираясь по сторонам, временами останавливаясь возле рекламных вывесок, читал надписи, но входить в магазины пока не решался. Людей, кстати, на улицах было мало, и это немного смущало. Бродил я по улицам часа полтора, пока не вышел на центральную площадь с большим фонтаном и бронзовым памятником изобретателю каких-то транспортных порталов. Что за порталы такие, я, разумеется, не знал. Но кое-какие ассоциации из научной фантастики в голове всплыли, хотя особо задумываться на эту тему не хотелось. А очень хотелось сесть на лавку и немного передохнуть. И как раз показалась подходящая скамейка. Не успев сделать и шага в ее направлении, я краем глаза заметил знакомый кабриолет. Машина припарковалась на противоположной стороне улицы, и из нее выбрались Эстель с Кариной. Пришлось немедленно уносить ноги, пока они меня не заметили. Быстро покинув площадь, я нырнул в первый попавшийся переулок и, пройдя метров пятьдесят, остановился у одной вывески туристической фирмы, специализирующейся на экстремальном туризме. Полуобернувшись, я взглянул на площадь и на силу сдержал вырывающееся ругательство. Стервозная парочка как раз завернула следом за мной, но так как они были очень увлечены беседой друг с другом, то меня не заметили. Пришлось открыть дверь и войти в офис, где мне навстречу вышел мужчина лет 30 и вежливым тоном поинтересовался. «Господин желает испытать себя на диких планетах, борясь за свою жизнь?» «Желаю. В таком случае пройдемте со мной для ознакомления с нашими фирменными предложениями». В отдельном кабинете менеджер усадил меня в анатомическое кресло и разложил на столе три десятка буклетов с описанием туристических маршрутов. За полчаса пересмотрев предоставленные материалы, я ощутил, как у меня шевелятся волосы, и не только на голове. Турфирма предлагала с риском для жизни посетить разные планеты. На одной из них даже обитали самые настоящие реликтовые динозавры с ящерами и птеродактилями, от внешнего вида которых делалось по-настоящему дурно. Но таких планет, населенных всевозможными чудовищами, было немного. Основная масса буклетов рекламировали планеты, заселенные людьми, только пребывающие в различных исторических эпохах, от каменного века до натурального средневековья. Задумчиво потеряв щетину, я с болезненным любопытством более внимательно рассмотрел последнюю брошюру с голографическими изображениями планеты под названием Хорта и кратким ее описанием. Здесь царила баронская вольница, хотя уже начались формироваться королевства, Но они были очень слабые, пока не представляли каких-либо серьезных государственных образований. Именно это мне подходило больше всего. Подумав, я посмотрел на менеджера и, помахав буклетом, поинтересовался. «Уважаемый, подскажите, как я попаду вот на эту планету?» «Разумеется, через портал». С ярко выраженным недоумением ответил он, глядя на меня чуть округлившимися глазами. «Хорошо. Теперь меня интересует, сколько продлится путешествие». От 30 дней до бесконечности. Правда, на той планете никто из туристов за всю историю нашей компании не продержался более трех лет. Там очень опасно для жизни цивилизованного человека. Максимальная цена путевки – 122 тысячи лир. Это не считая дополнительного снаряжения. Кстати, я обязан вас предупредить. Любой человек, побивший рекорд длительности пребывания на этой планете, получит вознаграждение от букмекеров ровно в 1 миллиард лир. Желающих получить эти деньги было много но ни один из претендентов так и не смог продержаться положенное время. Деньги меня не интересовали. Мне хотелось как можно быстрее покинуть это местечко, поэтому я сразу приступил к уточнениям. Скажите, в случае, если потребуется прервать свое туристическое путешествие. Я вас понял, можете не продолжать. На вашу левую руку будет надет золотой браслет-маяк. Если его сорвать, незамедлительно прибудут спасательные экспедиции и вас эвакуируют невзирая на ваше желание остаться. Таков закон об экстремальном туризме, и нарушать его мы не вправе. Пожалуйста, ознакомьте меня с перечнем дополнительного снаряжения». Менеджер достал из офисного стола папку, с дежурной улыбкой протянул ее мне и отступил на пару шагов, предоставив возможность самому выбрать все то, что посчитаю необходимым для длительной экскурсии. Вынув прайс-лист, я вгляделся в перечень и непроизвольно крякнул. «Цены были просто заоблачные» но даже не это произвело впечатление. Первым в списке стоял человекоподобный андроид в полном воинском снаряжении и с конем-роботом в придачу. Один такой комплект стоил аж 7000 лир. Кроме всяких полезных мелочей, в списке были кареты, телеги и даже бронзовые пушки с аркебузами. Все это удовольствие тоже стоило недешево, особенно карета. «Я возьму 7 андроидов в полной боевой комплектации» пушку с конной упряжью и пятью канонирами, а также десяток аркибуз и столько же арбалетов. Запас пороха и тройной боекомплект к орудию с телегой и возницей. Да еще одну запасную лошадь лично для себя. Помимо этого мне понадобится продовольствие на 70 дней. Больше мне ничего не требуется. Хотя нет, еще я возьму камнетесный инструмент, а также топоры, пилы, молотки, веревки и гвозди с двумя мотками стальной проволоки. Вы абсолютно уверены? Глядя на меня, как на сумасшедшего, поинтересовался менеджер и тут же пояснил. Прошу прощения, но все предыдущие путешественники снаряжались куда серьезнее, чем вы. Может, вы возьмете побольше боевых андроидов? В конце концов, от этого зависит ваша жизнь. Да, я забыл вам озвучить статистику. Думаю, услышав ее, вы согласитесь обеспечить свое путешествие куда более основательно. На этой планете погибает 38% туристов. Спасательная операция далеко не всегда заканчивается благополучно. Это самый высокий процент несчастных случаев среди любителей экстрима. Веселая перспектива, однако. Да только и денег у меня больше нет ни копейки. Как раз в 200 тысяч лир и уложился, а других взять неоткуда, разве что в особняк возвращаться. Но что-то нет у меня такого желания. Нет, спасибо, указанного мной снаряжения вполне достаточно». Менеджер неодобрительно покачал головой, но перечить клиенту не стал. Открыв верхний ящик, он достал стандартный бланк договора и попросил представить документы, удостоверяющие личность, необходимые для заключения контракта. Покопавшись в портфеле, я извлек паспорт и передал ему. Представитель туристической компании сноровисто вписал мои данные и передал два одинаковых листа с мелко отпечатанным шрифтом. Прочитав текст и не найдя подвоха, Я поставил две подписи и, сложив свой лист пополам и сунув его в портфель, поинтересовался. «Скажите, когда я смогу отправиться на эту планету?» «Если хотите, можете хоть прямо сейчас. Тогда отправляйте». «В таком случае прошу проследовать за мной». В сопровождении менеджера я спустился в цокольное помещение, где мне выдали заказанное снаряжение и помогли натянуть на себя доспехи. С непривычкой они показались мне до ужаса тяжеленными, но делать нечего». Надо, значит надо. Прицепив на бок саблю, я взялся проверять боевых андроидов с лошадьми и боеприпасами к бронзовой пушке. Провозившись с инвентаризацией более двух часов, убедился в его надлежащем количестве и собрался немедленно отправляться на хорту. Но меня задержал менеджер, передав толстую книгу с описанием местных порядков вместе с инструкциями, после чего дал последний инструктаж. Управление андроидами простое. Они выполняют исключительно ваши команды. Неповиновение абсолютно исключено. В случае вашей гибели они самоуничтожаются. То же самое происходит в момент эвакуации с планеты. Да, и вот еще что. Из портала вы выйдете посреди степи. До ближайшего поселения людей 5 дней пути. И пока не изучите инструкцию, настоятельно рекомендую не общаться с аборигенами. Они очень коварны и готовы при первой же возможности воткнуть нож в спину или подсыпать смертельный яд в пищу. Одним словом, будьте предельно бдительными. Опасность таится буквально везде и от каждого. Спасибо, я обязательно учту. Это ваша жизнь, и только вам решать, как ей распорядиться. Да, чуть не забыл. Вам полагается небольшой презент от нашей туристической компании. Менеджер, извинившись, удалился в соседнюю комнату. Но пробыл там совсем недолго, и вернувшись, вручил мне кожаный мешочек. Развязав шнурок, я заглянул в него и грустно усмехнулся. В кошеле лежали монеты, десятка два серебряных и одна золотая. Остальные были медными. Я так понимаю, это на первое время, чтобы копыта сразу не откинуть. Простите, что откинуть? Непонимающий, глядя на меня, поинтересовался менеджер, селись сообразить, что такое за умное он услышал. Не бери в голову, парень. Давай уже поскорее отправляй меня на хорту и дело с концом. Желание клиента для нас закон. Прошу садиться на вашего коня, и мы вас незамедлительно переправим на выбранную планету. Я закрепил к седлу заводного коня сумки, а вот портфель оставил при себе, совершенно не желая с ним расставаться даже на секунду. С горем пополам забравшись на своего коня, я прижал к себе семейные реликвии и махнул рукой, давая застывшему невдалеке менеджеру сигнал о готовности перенестись на эту самую хорту. Мужчина согласно кивнул и, подойдя к какому-то рубильнику, резко дернул его вниз.